Оцебелье. Глава 24. Ницца. Какой образ первым возникает в вашем воображении при упоминании этого слова? Лазурное море, синие стульчики на английской набережной, яркие рыже-охринные фасады старого города, солнце, Нега, отпуск. А как же виноградники? Виноградники в Ницце? Бокал вина в баре, ресторане, да. Но виноградники? Они же где-то далеко. А вот и нет. Буквально в 20 минутах к северо-западу от площади Массена, на крутых холмах, выходящих к Рикьевар, узкими террасками живописно обрамляют склоны почти 60 гектаров местных виноградников. Все 9 виноделен AOC Belle имеют несуасскую прописку. И вообще это единственный во Франции апелласьон, полностью расположенный в черте большого города. Иница с её 340.000 по данным 2019 года населением Город стоит на пятом месте среди самых крупных городов Франции, после Парижа, Марселя, Лиона и Тулузы. И ещё раз доказывая, как французы всё-таки не любят жить в больших городах. А ещё это единственный винный апеласьон на Французской Ривьере или административно говоря, в департаменте Альп-Маритим, который смог таки урвать место для виноградников меж галопирующей урбанизации побережья и первыми отрогами приморских Альп. Признан он был одним из первых во Франции в 1941 году. А историки говорят, что виноградники здесь разводили ещё те самые греки-фокейцы, которые в дремучем 600 году до нашей эры основали город Массалию, нынешний Марсель. Насиженные в общем виноградной лозой местечки. А всё не просто. Давайте приглядимся к этой холмистой местности. С крутых склонов на высотах 300 и более метров Лозы нашим одним глазом любуются лазурным морем бухты Ангелов, а другим вершинами заповедного массива Меркантур, что большую часть года прикрыты снегом. Внизу же по неширокому калуару сбегает к морю бурная молочнодымчатая река Вар. По её коридору обвиваются наши лозы два противостоящих ветра: тёплый морской бриз и прохладный сухой горный ветер с южных Альп. Такая аэрация круглый год лучше любой химии борется с болезнями винограда. держать его в бодрости духа так, что дегустаторы часто вслепую относят вино Беле к категории северных, но никак не южных территорий. К такой свежести южного вина есть ещё важная предпосылка, собственно, ключевой фактор этих мест их особенные почвы. Они называются научным словом конгломерат. Это будто бы зацементированная в мельчайшем песке крупная галька. Почва довольно бедная, но в которые корни виноградной лозы могут проникнуть очень-очень глубоко, чтобы отыскать там воду. Так вот, поскольку лоза наша не только красиво смотрится на крутых террасах с видом на море и горы, но и усердно трудится, вина AOC Беле отличаются невероятной элегантностью, а многие красные удивляют изяществом, таким редким для винограда, созревшего под южным солнцем. Итак, каждое из девяти винных хозяйств этого камерного апеласьона практикует ныне био или биодинамическую технологию винного производства и делает все три цвета вина: розовые, белые и красные. Профили этих вин могут, конечно же, у них друг от друга отличаться, но вовсе не сложно уловить в них некоторые общие черты. Розовые вина Беле мягкие по вкусу, изысканные, с лёгким оттенком сладости, такие часто называют розе гурман. Эти черты даёт им редкий местный сорт винограда Браке. Что доминирует в розовых ассамбляжах. Этот сорт вы вряд ли найдёте где-то ещё во Франции, как и другой уникальный красный, Ляфоль Нуар или Сумасшедшая чёрная в переводе, что может дополнять букет розового и авторизован только в этом апелассионе. В красные ассамбляжи Беле могут добавляться Гренаш, Сенсо или тот же Браке. Но королевой всё-таки стала именно Фоль Нуар. Фоль Нуар Старинный провансальский сипаш в других землях может называться иначе. Например, на юго-западе Франции это чёрная дама, а в Уругвае, где её очень любят, зовут Видиэлла. Фолнуар любит корабка цыпокамням, при этом несказанно продуктивна и невероятно интенсивно окрашена, а также весьма ароматна. Некоторые виноделы говорят про неё: лезет в гору с полными сумками и в ярком боевом макияже. Ну точно сумасшедшая женщина. Впрочем, на деле образец этот весьма обманчив. Хоть красные вина из этого сорта сразу же цветом выдают свой южный темперамент, но дальше они удивляют необычным изяществом вкуса, имея при этом сложный букет ароматов, где чувствуются ноты пряностей, перчика и розы, а с возрастом ягодной конфитюр. Да, с возрастом к лицу. Вина эти способны очень красиво и долго стареть, причём не только красные, но и белые. А из чего же сделаны белые вина Беле? Конечно, в этой местности все любят роль или верментина. А к нему можно подмешивать Шардоне или бурбуленк. В итоге одни любят делать более свежие и минеральные белые, чтобы употреблять их для немедленного удовольствия. А другие виноделы в глубине своих погребов лепят с помощью дуба более мощные и пышные экспонаты, способные противостоять времени. Оба этих белых портрета типичны для Беле. Нельзя сказать, что эти карманные винодельни Ниццы, такие близкие и такие далёкие от английской набережной, снабжают всю Францию и тем более весь мир своим уникальным вином. Вы же понимаете, что 60 гектаров на всех это редкая жемчужина, малюсенький взрыв конфетти посреди огромных площадей соседнего AOC Côte de Provence. Вина эти вы можете отведать в ресторанах и винных барах самой Ниццы. А если не поленеетесь, то смело стучитесь в ворота к виноделам. Они все открыты для визитов и готовы будут провести для вас дегустацию у себя в домене. Там же вы сможете приобрести понравившиеся экземпляры этой редкой породы прованского вина. Bon de gustation